Глава четвертая Джессика карилл в одиночестве сидела за столиком в зале ожидания аэропорта, одетая в серый брючный костюм с белой блузой и обутая в туфли без каблука с одним ремешком поверх каждой ступни. Легкие, для скорости и юркости, если придется бежать. Единственной уступкой экстравагантности была шляпа, лежавшая перед ней на столике. Соломенного цвета с черной шелковой лентой, идеально подходящие для разъездов, потому что складывается. За годы Рил путешествовала немало, но никаких шляп во время предыдущих разъездов не надевала еще ни разу. А теперь, похоже, самое подходящее время начать. Ее взгляд блуждал по тысячам пассажиров, тянущих чемоданы на колесиках, несущих сумки для ноутбуков через плечо и сжимающих в свободной руке стаканы Старбакса. Эти путники лихорадочно изучали электронное табло, высматривая выходы на посадку, отмены рейсов, прилеты и отлеты. А спустя минуты, часы или дни, если погода окажется исключительно неблагоприятной, они заберутся в серебристые торпеды и будут заброшены за сотни или тысячи миль отсюда избранному месту назначения. Хочется надеяться, сохранив в целости и покаж, и рассудок. Миллионы человек отплясывают ту же чечетку на высоте 30 тысяч футов, что ни день, почти в каждой стране мира. Рил занималась этим годами, но всегда путешествовала налегке. Никакого ноутбука. Одежды, чтобы хватило на пару дней, никакой работы с собой. Работа всегда ждала ее по прибытии купе со всем оборудованием, необходимым для осуществления задачи. А потом Арил покидала сцену, оставив на подмостках как минимум одного покойника. От нечего делать она повертела в руках телефон. Экран был занят ее посадочным талоном. Вот только имя, значившееся в электронном билете, на Джейси Арил, ничуть не походило. Это доставило бы ей некоторые неудобства в это неожиданно тревожное время. Последняя миссия прошла не по плану, во всяком случае, не по плану ее бывшего работодателя, зато исполнена в точности так, как Рил себе и представляла, переведя человека по имени Даглас Джейкобс в разряд покойников. Из-за этого-то Рил теперь дома не только персона Нон-Грата, но еще и находится в розыске. А люди, на которых она раньше работала, не знают нехватки в агентах, которых можно созвать, чтобы отыскать Джессику и окончить ее жизнь не менее эффективно, чем она окончила жизнь Джейкобса. Этот сценарий определенно не вписывался в грандиозные планы Рил. Отсюда и новое имя, и свежесфабрикованные документы, и шляпа. Длинные волосы из натурального каштанового цвета перекрашены в блонд. Тонированные линзы превратили зеленоватые глаза в серые измененная форма носа и челюсти благодаря небольшой искусной пластической операции. Во всех принципиальных аспектах она стала новой женщиной, притом весьма информированной. Объявили ее рейс, Джессика встала. В туфлях без каблука она тянет на 5 футов 9 дюймов. Высоковато для женщины, но прекрасно сливается с суматошной толпой. Около 175 сантиметров. Надев шляпу, купила кофе в Старбаксе и направилась к ближайшему выходу на посадку. Вылет состоялся вовремя. Минут сорок тряски спустя самолет коснулся бетона посадочной полосы, напоследок еще раз крепко тряхнув пассажиров и самую малость опередив грозовой фронт. Турбулентность Рил не тревожила. Она всегда знала, что ничего не случится. Могла бы летать что ни день двадцать тысяч лет подряд и ни разу не попасть в катастрофу. А вот шансы выживания на земле отнюдь не так блестящи. Сойдя с самолета, она направилась к стоянке такси и теперь, стоя в длинной очереди, терпеливо ждала возможности уехать. Даг Джейкобс был первым, но не последним. У Рил в голове имелся целый список тех кто можно, надеяться присоединиться к нему впоследствии, если загробная жизнь вообще уготована субъектам вроде Джейкобса. Но списку придется подождать. арил надо куда-нибудь податься. Дождавшись своей очереди, она села в такси и направилась в город. Машина высадила ее у центрального парка. В парке всегда царит оживление. Там уйма людей, собак, мероприятий и рабочих. Это контролируемый хаос, если таковой существует. А расплатившись с водителем, Арил переключила внимание на ближайший вход в парк. Прошла открытое пространство и подобралась к месту происшествия насколько могла близко. Полиция отмежевала лентой громадной площади, чтобы провести криминалистическую охоту на улики, а если повезет, то и поймать убийцу. Они обречены на провал. Арил знала это точно, хотя копом было невдомек. Она стояла плечом к плечу с зеваками в толпе у самого ограждения, наблюдая за методичной работой полицейских, обшаривавших каждый дюйм земли вокруг места, где рухнул труп. Рил смотрела на ту же землю, а ее рассудок заполнял пробелы, о существовании которых полиция и не догадывалась. Мишень была просто мишенью, монстром, заслуживающим смерти. Это не интересовало Рил ни капельки. Она прикончила множество монстров, их место занимали другие. Уж так устроит мир. Тут можно лишь постараться чуточку вести в счете. Рил сосредоточилась на других вещах, тех, что полицейские не видели. Она мысленно сопоставила намеченный липкой лентой силуэт трупа на дорожке с примерными траекториями во всех направлениях. Не сомневаясь, что полиция уже сделала это, как ни крути, а за криминалистики. Но вскоре после того, их дедуктивные способности и даже их воображение достигли своих профессиональных пределов, не дав прийти к правильному ответу. Ри уже со своей стороны знала, возможно, что угодно. Так что, перебрав все прочие возможности и отработав свои мысленные алгоритмы, чтобы определить позиции стрелка, она сфокусировалась на каменной стене. С виду непрошибаемый. Сквозь такую преграду не выстрелишь. А из двери в помещение, обнесенное каменной стеной, мишень не просматривалась. И наверняка дверь заперта на крепкий замок. Так что полиция тут же отбросила эту вероятность. Покинув толпу, Арил отправилась в долгую окольную прогулку, которая увела ее сперва на запад, потом на север и, наконец, на восток. Достав бинокль, она направила его на стену. Нужны две дыры: одна для дула с запасом для глушителя и одна для прицела. Рил в точности знала, где именно должны находиться отверстия и какой величины. Она покрутила колесико на водке на резкость. Стена проступила в поле зрения более отчетливо. Рил вгляделась в два участка стены, один повыше другого, оба в швах кладки. Полиции в веках не найти, потому что она их и искать не станет. Но Рил. Другое дело. В пределах видимости ни одной камеры наблюдения нацеленной на стену. Да из какой стати? Это ведь просто стена? И тем она идеально. И на этой стене видны две цементные заплатки, чуть отличающиеся по цвету, словно сделаны совсем недавно. Эрил знала, что так оно и есть. Сразу же после выстрела дыры заполнили. Отверждающий состав сотворил свое чудо. Еще несколько часов, и даже дней спустя, он будет слегка едва заметно отличаться. А там и вовсе сольется с окружением. Выстрел раздался оттуда. Отход тоже произведен оттуда. Рил поглядел на землю. Техническая подсобка, трубы, тоннели. Под парком змеится лабиринт тоннелей, водопровод, канализация и брошенные пути подземки. Риу знала это по собственному опыту. Они вписались в одно из ее собственных убийств не один год назад. Уйма мест, чтобы убегать и прятаться под величайшим городом Америки. Миллионы человек наверху теснятся, как сельди в бочке, а тем временем внизу можно остаться в полном одиночестве, как на поверхности Луны. Убрав бинокль, Рил зашагала дальше. Выход, вероятно, был в каком-нибудь отдаленном уголке города. Там стрелок вышел на поверхность, потом короткая поездка до аэропорта или вокзала, и все. Убийца отправится, куда ему было нужно. Жертва угодила в морг. Какое-то время газеты будут освещать это событие, где-нибудь может последовать какое-нибудь геополитическое возмездие, а там история выдохнется, и ее место займут другие. Одна смерть почти ничего не значит, мир слишком велик, и слишком много людей умирают насильственной смертью, чтобы долго зацикливаться на одном из них. Рил зашагала к отелю, в котором забронировала номер, наведается в спортзал, чтобы избавиться от ломоты в мышцах, посидит в паровой кабине, легко поужинает и обо всем поразмыслит. Экскурсия по центральному парку не прошла даром. Уилл -Робби один из лучших, если не самый лучший в их распоряжении. Рил не сомневалась, что на спусковой крючок тем утром в Центральном парке нажал Робби. Он замел следы, вышел из-под земли, долетел до округа Колумбия, отметился в конторе, сплошь рутина, ну, то, что сходит за рутину в мире Робби. В моем тоже, но больше нет. После Дага Джейкобса с этим покончено. Больше не будет никаких рапортов ни от меня, ни обо мне кроме протокола моего вскрытия. Рил почти не сомневалась, что Робби вызовут для следующего задания. Ему поручат выследить и прикончить меня. Чтобы поймать наемного убийцу, пошли за ним другого. Робби против Рил, звучит недурно, смахивает на поединок века. И таким он и будет, вне всяких сомнений.